Глава 39 Грегори оказался единственным, кого пропустил купол. Старейшины выжидали, а сила светлого вампира клубилась и вибрировала. Что приготовила Вики на этот случай, я не знала. Но понятно, что факт родства Эрика с Грегори ей был известен. Иначе она не привязала бы кровь Эрика к защитному барьеру. Я прикинула, что разобраться с одним вампиром будет легче, чем со всей шестеркой. А Грегори, очевидно, прочел мои мысли. На его лице заиграла коварная улыбка, и взгляд застыл на мне. — Уверена, девочка, — насмешливо уточнил Грегори, а я ждала. — Справишься со мной? — Даурк напал на мою жену. В стенах моего дома. Пытался отравить ее тьмой и лишить рассудка. Начал говорить Хэлвард, выступив вперед. Он счел, будто я отдам свою нареченную в руки безумца. И поплатился. Забавно, что именно ты, Хелвард, говоришь о безумии подал голос старишина, который так и не открыл своего лица. Но я знала, кто именно говорит. В моем сне самыми опасными показались мне Руна, Ормар и Ордан. Именно тьма, посланная ими, пыталась дотянуться до нас. Но если купол прочно защищал нас от воздействия извне, то как же быть с Грегори, который медленно прикрыл ярко-красные глаза, и зашептал что-то неразборчивое. Я вскинула ладонь, выпуская всю силу, что бурлило в моих венах. Серебристые нити становились прочнее с каждым мгновением. Они устремились к ногам Грегори. «Стой!» — перехватил меня муж. а За границами купола творилось что-то странное. Троица темных обратила свои силы против Ингрид и Вестмара который не успел даже высказать своего мнения в совете. Ормор, которого я видела отчетливо других темных, криво оскалился. И я поняла, что мы в ловушке. Ритуальный кинжал, в котором мы заперли тьму, взмыл в воздух и устремился к прозрачному куполу. Острое лезвие клинка врезалось в невидимую стену. От каждого удара защита становилась слабее а потомки тьмы, созданные темными, устремились к пробитой бреши с внешней стороны. Тело Вестмара от движения руки ормора рассыпалось в прах. Инга держалась, но темные буквально распяли ее тело в воздухе, не позволяя двигаться. А Ормар управлял кинжалом. Я не понимала, как вышло так, что Ормар мог использовать свою магию за пределами барьера. Да это было уже и неважно. Сейчас нужно сохранить жизни всем моим близким и любимым, а особенно мужу, за которым, очевидно, и пришли темные. Или за мной. «Не спеши, девочка!» — услышала я пробирающий до костей предостерегающий шепот Грегори. Вампир вскинул голову, взглянул на меня. Он все еще стоял спиной к своим братьям, а лицом к нам. А за ним брешь становилось все больше, и Ингрид корчилась в предсмертных муках. А Руна и ардан уже двинулись вслед за своим, как оказалось, предводителем. На безобразном лице Ормара играл триумф. Вампир сумел пробить нашу защиту, обуздал тьму, которую пленили мы общими усилиями и, кажется, был готов уничтожить всех нас. Отец принял обличие волка, как и брат. Мама с Вики плели защитные заклинания, выставляли магические сети, чтобы хоть как-то преградить путь Ормару и его братьям. Эрик встал плечом к плечу с братом и Дьярви, а я ждала. Что-то не складывалось в один общий пазл. Казалось, будто я что-то упускаю. И в моих снах все было иначе, не так, как это происходило сейчас. Ты даже не представляешь, девочка, сколько усилий положено! Шипел ормор медленно и неумолимо приближаясь к нам. Твои сны! Настоящее развлечение для моего заскучавшего сознания! Я почувствовал тебя, как только ты родилась. Ждал момента, когда ты станешь достаточно сильной и обретешь могущество, достойное меня. Через мой труп, прорычал Хэл, попытавшись заслонить меня собой. Но я не позволила. Поднырнула под крепкой рукой и замерла. Слушиваясь в слова Ормара, старик не сводил с меня дикого взгляда. — Это легко устроить, князь! — усмехнулся Ормар, пока его братья боролись с магией мамы и Вики. — Я проник в твои сны, а ты не понимал этого. Каждая картинка в твоей голове. Создана мной, ты страдала, становилась сильнее. На шаг приближаясь ко мне, снежная ведьма. Ты уникальна, ты оборотень, ты вампир, ты ведьма, ты. Мое творение!» Липкий, ледяной страх крался по спине, сковывал движение, но я не собиралась сдаваться. Не сейчас, когда мне есть ради чего и ради кого биться. «Как это предсказуемо, дорогой брат!» подал голос Грыгори, подмигнул мне, взглянув из-под лобья и резко повернулся лицом к темным. — Ты не учел одного! Ормар прищурился. Казалось бы, он почти достиг своей цели. Шел ко мне, рушу любые барьеры, построенные нами. Но вдруг застыл. Его бледное старческое лицо приобрело сероватый оттенок. Во взгляде, я была уверена, мелькнул намек на страх. «Не может быть!» – пробормотал Ормар, а его приспешники взорвались черным пеплом, как и кинжал в его скрюченных руках. Все произошло слишком стремительно, в доли секунды, но навсегда врезались в память. Ингрид рухнула на землю. Наш защитный купол зазвенел и растаял. «Остался лишь Ормар!» а перед ним Грегори с едкой улыбкой на красивых губах. — Все верно, брат, — улыбался Грегори. — Эта девочка отмечена самой богиней, а ты позарился на нее. Нехорошо это. Ормар затрес головой, в воздухе повисло напряжение, пахло страхом, но этот страх был иным. Его источником оказался Ормор, который, как выяснилось, не торопился прощаться с жизнью. Одежды Ормора взметнулись под натиском ветра. Потоки воздуха, взявшиеся словно из ниоткуда, трепали черный плащ и длинные белесые волосы. Выражение ужаса на лице древнего указывало на то, что он чувствует свою стремительно надвигающуюся смерть.